Глава 12 Весы. Шевалье остался один. То, что произошло между ним и капитаном, давало достаточно материала для размышления и не было нужды прибегать для развлечения к стихам Аббата Шолье, клавикордам или постели. До сих пор Шевалье лишь наполовину погрузился в дело, заманчивую перспективу которого приоткрыли перед ним герцогиня и принц Чаламары. Капитан, испытывая его мужество, грубо указал ему на возможность кровавого исхода. До сих пор шевалье был словно у конца цепи. Порвав с одной стороны, он мог возвратить себе свободу. Но теперь он был уже средним звеном цепи, привязанной с одной стороны к самому высшему обществу, с другой — к его низам. Он больше не принадлежал себе, напоминая альпиниста, остановившегося на незнакомой дороге и впервые измеряющего глазом гору, которая вздымается над ним, и бездну, которая расстилается у его ног. К счастью, Шевалье имел холодный и решительный характер человека, в котором кровь и желчь, эти две противоположные силы организма, борясь, возбуждают друг друга. Он пошел на это дело со всей стремительностью сангвиника, а, взявшись за него, рассматривал спокойно и хладнокровно. Шевалье был в заговоре так же опасен, как и в поединке. На дуэли спокойствия помогало ему использовать малейшие ошибки противника. В заговоре хладнокровие позволяло вновь завязывать незаметные нити, которые часто разрываются и от которых нередко зависит успех всего дела. Герцогиня была права, когда говорила подруге, что можно потушить фонарь, ибо нужный человек найдет. Но он был молод, ему было всего 26 лет. Сердце его было еще открыто для всех иллюзий, для всех увлечений этого возраста. Ребенком он клал венки к ногам матери. Юношей он пришел к возлюбленной, чтобы показать свой военный мундир. Во всех предприятиях им руководил образ дорогого существа. Он кидался в опасность с мыслью, что если погибнет, кто-то переживет его, будет оплакивать и сохранит о нем живое воспоминание. Но мать его умерла. Последняя любимая женщина изменила. Он чувствовал свое одиночество, будучи связан с людьми, для которых он сделается бременем, едва лишь перестанет быть орудием. Если его постигнет смерть, они увидят в этом лишь залог своего спокойствия. Одиночество, которое, казалось бы, должно быть желанным для всех стоящих у края бездны, является источником глубокого отчаяния, так как велик эгоизм человеческой натуры. Ужас перед небытием так силен, что нам кажется, будто мы не исчезнем бесследно, если в ком-нибудь оставим хоть память о себе. Легче покинуть землю, когда знаешь, что слезы будут сопровождать тебя к могиле. Так и шевалье в данный момент отдал бы все, чтобы быть любимым хоть кем-нибудь, хоть собакой. Он был весь погружен в свои думы, когда, проходя мимо окна, заметил, что окно соседки открыто. Он остановился, тряхнул головой, словно желая избавиться от назойливых мыслей. Затем, опершись локтем о стену и положив голову на руку, пытался развлечь себя рассматриванием посторонних вещей. Человек не хозяин ни своего бодрствования, ни своего сна. Сны, которые он видит с закрытыми или открытыми глазами, развиваются помимо его воли. Тогда предметы, самые противоположные, сближаются. Мысли, самые различные, притягиваются. Мелькают мгновенные проблески, которые, если бы не угасали столь быстро, быть может, осветили бы тайну будущего. Вы чувствуете, что в вас совершается нечто странное. Становится понятным, что вы машина, приводимая в движение невидимой рукой, и если вы фаталист или мистик, вы согнетесь перед бессмысленным капризом случая или отдадитесь неведомой воле провидения. Так было с Дарманталем. В вещах, чуждых его воспоминаниям и надеждам, он искал разъяснения и нашел в них лишь продолжение своих мыслей. Молодая девушка, которую он видел утром, сидела у окна, греясь в последних лучах солнца. она вышивала За ней виднелись открытые клавикорды, а на табурете у ее ног спала левредка чутким сном животных, стражей человека. При малейшем шуме собака просыпалась, настораживала уши, выставляла свою красивую головку и снова ложилась, протягивая лапку к коленям госпожи. Все это освещалось последним отблеском солнца, который в глубине комнаты играл на медных украшениях музыкального инструмента и на золотом ободке рам. Шевалье показалось, что эта молодая девушка с таким спокойным, привлекательным лицом входит в его жизнь, подобно тому, как новое лицо пьесы, оставшееся за кулисами, выступает во время второго или третьего акта, чтобы принять участие в драме и изменить ее ход. С того возраста, когда видят ангелов во сне, Шевалье не видал ничего подобного. Молодая девушка не походила ни на одну из его знакомых. Это было соединение красоты, скромности и простоты. Забыв скромную обстановку ее жизни, видя в ней лишь женщину, влагая в нее душу, соответствующую ее прекрасному лицу, Шевалье думала о счастье того, кто первый заставит биться ее сердце, на ком с любовью остановятся прекрасные глаза, кто сорвет с этих чистых уст первое слово любви — этот цветок души. Мы окрашиваем вещи в различные цвета в зависимости от того состояния, в каком их рассматриваем. Если бы восемь дней тому назад, среди роскоши и безопасной жизни, между завтраком в таверне и оргией у Филоны, Дарманталь встретил эту девушку, он увидел бы в ней лишь прелестную гризетку, послал бы по ее следам своего лакея, а на другой день грубо предложил бы ей подарок в 25 луидоров. Но тот Дарманталь не существовал больше. Вместо изящного, беспутного, легкомысленного барина перед нами одинокий молодой человек, идущий ощупью в темноте, без путеводной звезды, рискуя упасть в бездну или быть раздавленным падающим сводом. Он нуждался в опоре, хотя бы и слабой, жаждал любви, поэзии. Неудивительно, что в поисках замадонной к которой можно было бы обратиться с молитвой, он идеализировал в своем воображении молодую девушку. Из-за ее реальной обстановки он перенес ее в свою и поставил на пьедестал, такой, какой желал ее видеть. Вдруг молодая девушка подняла голову, и взгляд ее упал на задумчивое лицо шевалье. Она поняла, что он стоит там ради нее и следит за ней. Краска залила ее лицо. Сделав вид, что ничего не замечает, она снова склонилась над шитьем. Спустя несколько минут она поднялась, прошлась по комнате, спокойно подошла к окну и смущенно притворила его. Дарманталь оставался на прежнем месте, продолжая витать мыслями в царстве видений. Один или два раза ему казалось, что девушка приподняла край занавески, чтобы убедиться, там ли он еще. Затем молодой человек услышал несколько аккордов, до слуха его донеслась прелестная мелодия, и Дарманталь навстречу ей открыл окно. Соседка сыграла две-три вещи, но не пела. Дармонталю также приятно было ее слушать, как и видеть. Вдруг она оборвала мелодию. Почему? Не заметила ли его в окне? Не хотела ли наказать его любопытство? Или же ее прерывал кто-нибудь посторонний? Шевалье отступил вглубь мансарды, продолжая наблюдать за ее комнатой, и вскоре убедился, что он угадал. К окну подошел мужчина, поднял занавеску, прильнул лицом к стеклу и забарабанил пальцами по-другому. Несмотря на перемену костюма, шевалье узнал любителя садовода, дважды произнесшего утром имя Батильды. Внезапное появление этого человека словно разбудило Дармонталя. Он совсем было забыл про этого человека, который приходился девушке отцом, возлюбленным или мужем. Что общего могли иметь с благородным шавалье дочь, жена или возлюбленная такого человека? Женщина возносится или падает в зависимости от положения того человека, на руку которого она опирается. А садовод, нужно признаться, не создан был для того, чтобы поддерживать Батильду на той высоте, на какую поднял ее шавалье Дорманталь сам посмеялся над своим безумием. Когда стемнело, он решил обойти город, чтобы убедиться в правильности донесения агентов Челламары. Завернувшись в плащ, он направился к Люксембургскому дворцу, куда, как предполагалось, регент должен был прибыть без стражи. Подле Люксембургского дворца ничто не указывало на присутствие регента. У дверей стоял лишь один часовой. Обыкновенно же, когда во дворце бывал регент, караул удваивали. На дворе не видно было ни ожидающей кареты, ни курьеров, ни берейторов. Очевидно, регент еще не прибыл. Шевалье решил подождать, так как регент, выпивавший вместо завтрака всего лишь чашку шоколада, обедал не позже 6 часов. Было шесть, без четверти. Шевалье продержурил у дворца полтора часа. Регент не показывался. В восемь, без четверти, во дворце зашевелились. К крыльцу подъехал роскошный экипаж, окруженный всадниками с факелами. Спустя несколько минут в него сели три дамы. Кучер крикнул «Пале-рояль!» и кортеж тронулся. Всадники впереди, карета за ними. Швалье узнал герцогиню Берийскую, госпожу Муши, ее фрейлину и госпожу Депон. В донесении принца вкралась ошибка, очень важная неточность. Дочь отправлялась к отцу, а не отец к дочери. Однако Шевалье оставался на своем посту. С регентом могло случиться что-нибудь неожиданное. Час спустя карета вернулась, герцогиня Берийская смеялась, слушая де Брульи, которого она привезла с собой. «Значит, ничего особенного не произошло. Агенты принца попали в просак». В десять часов Шевалье благополучно вернулся домой. С трудом добился он, чтобы ему открыли двери, так как швейцар давно уже спал. Дорманталь дал ворчащему швейцару Экю, предупредив, что иногда ему придется возвращаться поздновато но каждый раз он вознаградит швейцара за беспокойство. Швейцар рассыпался в благодарностях, уверяя, что молодой человек может возвращаться, когда ему будет угодно даже и вовсе не ночевать дома. Вернувшись к себе, Дарманталь заметил, что окно соседки освещено. Спрятав свечу за шкаф, шавалье подошел к окну. Таким образом, он сможет наблюдать за соседкой, не будучи ею замечен. Девушка сидела за столом, рисуя на картоне, и профиль ее отчетливо рисовался на светлом фоне. Другая тень несколько раз мелькнула между светом и окном, это была тень садовода. Вот она подошла к молодой девушке, поцеловала ее в лоб и со свечой в руках удалилась. Значит, это не муж Батильды, это мог быть лишь ее отец. Дарманталь, не отдавая себе отчета, почему обрадовался этому открытию. Раскрыв как можно тише окно, он облаготился о подоконник и вновь отдался мечтам, от которых днём разбудил его садовод. Прошел час. Девушка поднялась, положила картон и карандаш, подошла к Алькову, встала на колени и начала молиться. дармонталь понял, что ее трудовой день кончился. Вспомнив любопытство, проявленное девушкой, когда он играл в первый раз, шавалье захотел узнать, продлит ли музыка еще немного ее бодрствования и сел за клавикорды. Его ожидание оправдалось. При первых же звуках молодая девушка, забыв, что видна ее тень, на цыпочках подошла к окну, прислушиваясь к мелодии, которая, как ночная птица, просыпалась во мраке ночи. Концерт мог бы продолжаться бесконечно, так легко и вдохновенно бегали пальцы шевалье, довольного результатом своей хитрости. Но жилец третьего этажа, враг музыки в неурочный час, так громко постучал в пол, что Дармонталь не мог не принять этого сигнала за предупреждение, относящееся прямо к нему. В другое время он послал бы соседа к черту, но необходимо было поддержать свою репутацию в глазах госпожи Дени и не рисковать потерей своего инкогнито. Пришлось поневоле покориться регламенту дома и перестать играть, несмотря на грубость, с какой было сделано предупреждение. Не слыша более музыки, девушка отошла от окна, спустила занавески и таким образом скрыла свою тень от шевалье. Некоторое время комната оставалась освещенной, потом огонь погас. В верхнем этаже лампа была потушена еще два часа тому назад. Дарманталь лег спать, счастливый тем, что нашлась точка соприкосновения между ним и соседкой. Утром Брего явился так же аккуратно, как и каждый день». Шевалье встал за час до его прихода и следил за окном визави. Соседка проснулась еще раньше его, но невозможно было разглядеть что-либо в ее комнате. Увидев Аббата, Шевалье обрушился на него. — Проклятие! Дорогой Аббат! — сказал он лишь только дверь за входящим закрылась. — Поздравьте от моего имени принца за его тайную полицию. Хороша она у него, нечего сказать. — Чем она провинилась? — с улыбкой спросил Аббат. — Чем провинилась? — Я четыре часа дежурил у дворца и убедился, что не регент приехал к дочери, а герцогиня Берийская поехала к нему. Что ж, мы это знаем. Вы знаете. Да, она выехала из Люксембургского дворца в восемь часов без пяти минут и вернулась туда в половине десятого, захватив с собой Брольи, который приехал заменить напрасно ожидаемого регента. А где же регент? Регент? Да. Это длинная история. — Слушайте внимательно, а потом рассудите, плоха ли полиция принца. — Слушаю. — В донесении значится, что вчера в три часа Реген должен был отправиться на игру в мяч. — Да. — Он и поехал туда. Через полчаса он вышел оттуда, закрывая один глаз платком. Мяч так сильно угодил ему в лоб, что кожа над глазом лопнула. — Вот что. — Подождите. Тогда Реген приказал отвести себя к собран Вы знаете, где живет Савран? Она жила на улице де Турнон, но с тех пор, как муж ее назначен дворцовым комендантом, она, надо полагать, живет под Лепале Рояля. Так и есть. Но кажется, что Савран, бывшая до вчерашнего дня верна решилье, теперь, растроганной неудачей регента, пожелала оправдать пословицу «Кому не везет в игре, везет в любви». Половине восьмого регент из столовой собран послал записку Брульи с приказом отправиться извиняться перед герцогинию. Вот почему дамы смеялись. «Возможно. Теперь вы поняли?» «Понимаю, что регент не мог быть одновременно в двух местах». «Вы поняли только это?» «Объясните яснее, дорогой аббат, что вы хотите этим сказать?» «Вечером мы вместе с вами отправимся к дому Сабран, что на улице добрых детей». «Сама местность объяснит вам остальное». «Понял, понял», — воскликнул шевалье. «Она живет так близко к поля-роялю, что регент отправится к ней пешком. Дом Собран имеет вход с улицы Добрых Детей. После определенного часа этот вход закрывается, и регент принужден будет возвращаться через двор фонтанов или через новую улицу Добрых Детей, и тогда он в наших руках». «Аббат, вы великий ум!» «Если герцог Дюмен не даст вам кардинальство или, по крайней мере, архиепископство я скажу, что нет справедливости на земле». «Я и рассчитываю на это. Теперь, как видите, вам нужно быть наготове». «Я готов». «У вас уже все налажено?» «Да». «Вы постоянно сноситесь с нужными людьми?» «Да, сигналами». «И эти сигналы не могут вас выдать?» «Никогда». «Значит, все в порядке». «Угостите меня завтраком, пожалуйста. Я так торопился принести вам все эти новости, что ушел из дому не позавтракав». «Завтракать, дорогой мой? Увы, я могу предложить вам только жалкие остатки, уцелевшие от вчерашнего нападения». «Ого!» — мысленно удивился Аббат. «Если так, то поступим иначе и удобнее, шевалье». «К вашим услугам». «Отправимся завтракать к госпоже Дени». «Как же я пойду, ведь я не знаком». «Это вас не касается. Я представлю вас как своего крестника». «Но завтрак будет отвратительный». «Успокойтесь, я знаю ее кухню». «Воображаю, какая там скука у госпожи Дени». «Зато вы завоюете себе друга в лице женщины, известной в околотке своей добропорядочностью и верностью правительству. Женщины, не способные к тому же дать у себя приют заговорщику. Понятно вам это?» «Если это нужно для дела, я охотно жертвую собой». «Да и дом у неё очень приятный. Вы встретите у неё двух молодых музыкантов и прокурорского клерка. А в воскресенье вечером можете сыграть там партию в лато «К чёрту госпожу Дени!» «Ах, Аббат, вы, быть может, друг её дома. Тогда забудьте, пожалуйста, что я сказал». «Я духовный наставник этого дома», — скромно ответил Аббат. «Тысяча извинений, дорогой Аббат. «Вы правы, впрочем. Госпожа Де Ни еще очень хороша, у нее прекрасные ручки и прелестные ножки. Черт! Я кое-что вспомнил. Спуститесь к ней первой, я приду за вами». «Почему же не вместе?» «А мой туалет? Вы хотите, чтобы я показался барышнем в таком виде? Нужно же позаботиться о себе. Предупредите их о моем приходе, ведь я не духовный наставник этого дома». «Вы правы?» «Я спущусь, извещу о вашем приходе, а через 10 минут вы будете там, не так ли?» «Через 10 минут». «Прощайте. До свидания». Шевалье сказал Аббату не всю правду. Он оставался не для того, чтобы привести в порядок туалет, но и в надежде увидеть соседку, о которой мечтал всю ночь. Желание это не исполнилось, окно ее оставалось плотно прикрытым. Шевалье удалось лишь увидеть соседа, который в утреннем костюме опять боязливо протягивал руку через щель, чтобы исследовать состояние погоды, а потом выставил голову. Но на этот раз он не вышел. Было туманно, а туман вреден парижскому буржуа. Как улитка, спрятал он обратно руку и голову. Дорманталь с некоторым удовольствием заметил про себя, что сосед может заменить ему барометр. Появление этого человека, как всегда, отразилось на отношении шевалье к Батильде. Всякий раз, когда Дарманталь видел ее одну, он восхищался молодостью, грацией, красотою этого существа, самого прелестного из всех тех, которых он встречал. В такие моменты, подобно сияющим видениям, она окружалась светлым ореолом, который удалял от нее все, что ее окружало. Но едва на глаза Шевалье попадался этот вульгарный человек с грубым лицом и пошлыми манерами, весы колебались в душе Шевалье. Вся поэзия пропадала, как исчезают воздушные замки от свистка машиниста. Всё освещалось другим светом, и аристократическое происхождение Дарманталя брало верх. Батильда была дочь этого человека, Гризетка, не более. Ее красота, изящество, грация, даже талант становились в его глазах лишь случайностью ошибкой природы. В такие моменты шевалье пожимал плечами перед зеркалом, громко смеялся над своей влюбчивостью, недоумевая, откуда бралось непостижимое обаяние этой девушки. Он приписывал его томлению ума, необычности обстановки, одиночеству, всему, наконец, кроме настоящей причины, неотразимого могущества красоты. Дерманталь спустился к госпоже Дени в расположении духа, весьма благоприятным для того, чтобы найти барышень этого дома очаровательными.